Двести тридцать второе. Матерь Агни-йоги. Жизнь в духе. Жизнь бедна и Бога, если дух скудаумен. Его неимущего отнимается то, что имеет. В тюрьмах, заточениях, изгнаниях жили высокие духи жизнью яркой и полной. Жизнью чудесной в уединении горном отшельники йоги живут. Нет внешнего зависит богатство внутренней жизни. Если пусто, внутри пустая и бессмысленная жизнь. Знаете нередкие случаи миллионеров-самоубийц. Внешне есть все, а внутри ничего. Поэтому в голову угла ставим жизнь духа. Не пожалеет тот, кто время свое посвятил устремлениям духа. каждое насыщенно будет и даст плод. Если бы те, кто кверху стремится, смогли бы понять, какого богатства лишает их привязанность в духе к явлениям малых привычек и склонностей чисто-земного порядка, Ведь все это уносится с духом в мир тонкий, отягощая его. Скажем, привязанность к пище, желание сладко и вкусно поесть — не пища вредна, но привязанность к пище и рабствованию. Вожделение пищи в мире надземном, подобно тяжелым цепям, земные привычки, как ядро на ногах, мешают движением духа.